Изучение биографии автора – самый пустой и ложный путь к познанию его работ. Только ангел-хранитель или сам Господь-Бог могли бы показать нам истинную связь между фактами личной жизни и произведениями писателя. Но это никого не останавливает и никому не мешает. Каждый биограф пытается найти самому незначительному факту его жизни в соответствии в его книгах.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 строчка за строчкой биографию его автора. В его книгах кроются волшебство и магия, волшебство действий и магия слов. Там тайны, поэзия, подвиги и приключения. В его долгой жизни не было ничего такого, если не считать нескольких книг, ставших её результатом. И всё же в ней находят и приключения, и подвиги, и тайну, По семейной легенде фамилия Толкин происходит от немецкого «Tolkun», что значит «безрассудно, глупо-храбрый». Прозвище это было дано предку писателя Георгу фон Гогенцоллеру, принадлежавшему будто бы к младшей ветве знаменитого императорского дома, сражавшемуся под знаменами «Толкин». ерцгерцога Фердинанда австрийского при осаде турками Вены в 1529 году. В припадке отчаянной храбрости Георг в одиночку пробрался в вражеский лагерь и захватил знамя турецкого султана. Впрочем, немецкие исследователи возводят фамилию писателя к более пратоическому корню, а именно к названию деревушки Толкунен в Восточной Пруссии.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 Джон Бенджамина и его второй жены Мэри Джейн Стоу Артур Руэл не пошёл по отцовским стопам и предпочёл банковское дело, торговлю и музыку. Он стал неплохим банковским клерком и в 1891 году получил повышение до должности управляющего отделением Африканского банка в Блумфонтейне, столице Оранжевой республики. Сейчас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 16 апреля 1891 года. Мейбл был 21 год, её мужу 34. Ровно через 9 месяцев 3 января 1892 года у Толкина рождается первенец, окрещённый Джоном Роналдом Руэлом.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 писал, как он скучает по химии, как ждёт встречи. А потом пришло чужое письмо. 15 февраля Артур Толкин скончался от ревматической лихорадки. Май была осталась одна с двумя детьми на руках, и надеяться ей оставалось лишь на помощь родственников. Она происходила из добропорядочного патриархального английского рода, веками жившего в средней Англии. Сафилды из поколения в поколение занимались торговлей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 Из дома родителей и в Бермингеме Мейбл скоро переехала в расположенную неподалёку деревушку Сейру-Холл, где смогла по случаю снять дешёвое жильё. Денег, которых оставил ей муж, едва хватало на жизнь. Её единственной радостью были дети, а главным утешением религия. Со временем она, под влиянием своей сестры Мэй, стала склоняться к католицизму. И в 1900 году официально переменила веру, сделав набожными католиками и сыновей. Этот поступок резко отдалил её от родственников. К католикам, презренным попистам, в Англии традиционно относились очень предвзято. Причиной тому не одно столетие религиозных войн, преследований и массовых репрессий.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 Там были лес и озеро, река Колд и старинная мельница, и всюду их ждали приключения, рыцари и великаны, принцессы и драконы. Я так страстно желал постречаться с драконами, вспоминал о много лет спустя. Естественно, будучи маленьким и не очень сильным, я бы не хотел встретиться с ними на а околице, но всё равно мир, где они были, Даже такие страшные, как Фафнир, представлялся мне куда более богатым и прекраснее. И чтобы попасть туда, я бы не постоял за ценой. Неудивительно, что ещё в детстве мальчик сочинил свою собственную сказку, и, конечно, она была про драконов. Я её почти забыл, кроме одной филологической подробности.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 У мальчика и правда оказался потрясающий талант к языкам. Латынь он впитывал словно губка, а в древнегреческом далеко превзошёл свою мать. Стало ясно, что его, во что бы ты ни стала, надо отдавать в хорошую школу. К счастью, один из родственников согласился оплатить обучение, и Джон Рональд поступил в лучшую бермингемскую школу короля Эдуарда. Правда, для этого пришлось оставить так полюбившийся за 4 года Сейрл Холл.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 Кто-то из учеников по случаю продал учебник Готского. Загадочные надписи на железнодорожных вагонах, отправлявшихся в Уэльс, зародили в Толкине интерес к валлийскому, а детский восторг перед драконом Фафниром к сагам на старонорвежском. Причём это было не просто изучение грамматик,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 обнаружили диабет, и через полгода, 14 ноября, она скончалась в больнице. Никаких средств для лечения диабета тогда не знали, но Толкин всю жизнь был убеждён, что его мать убили родственники, отвернувшиеся от неё по религиозным причинам. И считал её почти святой, пострадавшей за веру. Моя милая мама воистину была мученицей. Не каждому Господь дарует столь лёгкий путь к своим великим дарам, как Хиллари и мне.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 доверила сыновей приходскому священнику Франциску Ксавье Моргану, незаурядному человеку с прекрасной душой, сильной волей и добрым сердцем, в чьих жилах смешалась английская, валлийская и испанская кровь. Лучшего выбора она сделать не могла. Отец Францис искренне полюбил мальчиков и делал всё, что было в его силах, чтобы они ни в чём не нуждались. Он же привил Джону Ронолду интерес к филологии. В его доме было множество книг от богословских трудов до развлекательных романов. И мальчик читал их за поем, наконец, как он потом говорил, почувствовав связь между языком и текстом. Благодаря отцу Моргану состоялась, возможно, и самая главная встреча в жизни Толкина. В 1908 году отец Фрэнсис забрал мальчиков из дома тётки, где они жили после смерти матери, и перевёз их в пансион миссис Колпнер. Этажом ниже там жила Эдит Мэри Бред, юная сироглазая и темноволосая красавица, которая мечтала стать концертирующей пианисткой и поэтому репетировала дни напролёт. Поначалу Джон Рональд влюбился в музыку.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 Романы и ранний брак только погубит его карьеру, убеждает отец Морган воспитанника. И оказывается прав. Толкин благополучно провалил вступительные экзамены. Точнее, он их сдал довольно неплохо, но для получения стипендии этого было мало. Тогда отец Морган перевёз мальчика в пансиона Миссис Фолкнер и запретил Толкину видеться с Эдит до наступления совершеннолетия, то есть до 21 года. Ему нельзя ни встречаться с ней, ни переписываться. Это условие, наводящее на воспитание о рыцарских обетах, Джон Рональд выполнил с честью. Лишившись общества Эдит, Толкин создаёт себе новое. Он и трое его школьных товарищей организуют полутайный клуб ЧКБО, чайный клуб и Боровянское общество. обязаны своим названием пристрастием членов клуба к распиванию чая в школьной библиотеке и расположенный рядом со школой в магазине Барроу. Толкин, то ли в шутку, то ли всерьёз, утверждал, что когда члены клуба собираются вместе, их интеллект усиливается. Мальчики беседовали, мечтали, читали друг другу свои первые литературные опыты и надеялись покорить мир. Как писал один из членов ЧКБО, Джеффри Бэйдж Смит, члены общества считали себя получившими в дар искру пламени, как сообщество, несомненно, а возможно и каждый в отдельности, который предназначено было зажечь в мире новый свет или, что то же самое, заново разжечь свет старый. ЧКБО же предназначено было послужить свидетельством Бога и истины. Дружба четверых баровистов продолжалась и после школы. Летом 1911 года Толкин с двенадцатью друзьями совершил путешествие по Швейцарии, проделав путь от Интерлакена до Лаутербрунена. Позднее в одном из писем он признавался, что именно это путешествие послужило прообразом путешествия Бильбо Бэггинса и двенадцати гномов.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 Через неделю Толкин примчался к ней в Челтенхэм, где она тогда жила, и после долгих разговоров Эдит согласилась стать его женой. На следующий день она вернула жениху кольцо и объявила о помолвке с Толкином. Толкин меж тем сдал первые экзамены на бакалавра. Выяснилось, что по классической филологии его успехи были очень хаши, зато по сравнительной филологии просто блестящие. По рекомендации преподавателей Толкин перевёлся на английское отделение, где он мог в полной мере посвятить себя древнегерманским языкам и старинным текстам. В англосаксонской поэме Христос кюни Вулфа Толкин наткнулся на загадочную фразу: "Привет тебе Эарендель, светлейший из ангелов, над среди земьем людям посланный".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 В начале 1914 года Эдит по настоянию жениха перешла в католицизм. Это решение дорого ей обошлось. Домовладелец, добропорядочный протестант, выгнал новообращённую католичку на улицу, а родные и друзья разругались с ней. Тем не менее она была счастлива, предвкушая свадьбу с любимым. Летом 1914 года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 В поэме описывалось странствие Марехода, ставшего звездой. Считается, что путешествие Эаренделя стало первым шагом на пути самого Толкина к Средиземью. Когда началась Первая мировая война, Толкин, вопреки царящим среди молодёжи настроениям, не рвался на фронт. Сначала он решил окончить Оксфорд. В конце 1914 года Джон Рональд встретил своих друзей по ЧКБО. Эта встреча помогла мне обрести голос, чтобы выразить всё, что искало выхода. Я всегда приписывал этому вдохновению, что вселяли в нас даже несколько часов проведённых вместе. вспоминал он. Толкин всё активнее сочиняет стихи и всё чаще на придуманном им эльфийском языке квенье, созданном на основе латыни.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 он каширских стрелков, где получил чин младшего лейтенанта. Несколько месяцев полк перебрасывали по Стаффордширду из лагеря в лагерь, и всё это время Толкин продолжал занятия наукой, искусственными языками и поэзией. Со временем Толкин осознал, что существование языка без тех, кто на нём говорит, невозможно. Так был дан новый толчок к созданию Средиземья. С among креций и созданных им языков, Квенья, Толкин отдал эльфам, живущим в прекрасной стране Валинор, куда в конце концов попал Эарендил. Имя Толкин изменил в соответствии с правилами разработанного им эльфийского языка. Наконец стало известно о скорой отправке стрелков во Францию.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 то служит в различных лагерях на территории Англии, что в конце концов позволило ему получить чин лейтенанта. Майясь от безделья, он начал учить новые языки и приводить свои фантазии о прекрасном Валиноре и населяющем его народе в более или менее упорядоченную форму. Для зарождающегося цикла Толкин выбрал название Книга утраченных сказаний. Здесь появляются многие темы, нашедшие позже своё воплощение в Сильмариллионе: рассказ о Турине, осаде и падении Гандолина и Нургот Ронда, в войнах с Морготом. 16 ноября 1917 года родился Иксадит первенец. Названный Джоном Фрэнсисом Роэлом Толкином. В то время Толкин служил в очередном лагере в городке Гулли, и Эдит поселилась рядом с ним. В свободное время они часами гуляли по окрестным лесам, заросшим балеголовым, и Эдит танцевала в роще среди цветов. Так родилось самое прекрасное сказание Сильмари Леона о том, как смертный Вэрен влюбился в эльфийскую деву Лютиен тянул Вель, танцевавшую среди зарослей Болеголово. Лютиен и все красавицы из книг Толкина имели единый прототип его любимую Эдит, которую он описывал так: её волосы были чёрными, кожа светлой, глаза ясными, и она могла петь и танцевать.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 Моё главное утешение в том, что если меня ухлопают сегодня ночью, через несколько минут мне идти на позиции, на свете всё же останется хотя бы один член великого ЧКБО, который облечёт в слова всё, о чём я мечтал, и на чём мы все сходились. Да благословит тебя Бог, мой дорогой Джон Рональд, то, что пытался сказать я.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 Надменно в последствии оксфордским. Толкин отвечал за слова на букву W. Работа над словарем требовала много времени, но Толкин всё не прекращал работу над книгой Утраченных сказаний и даже прочёл одно из них Падение Гундалина в студенческом эссеистском клубе Эксетерского колледжа.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 В 1922 году он выпустил словарь средневекового английского языка, а затем вместе с предшественником на работу в Лиц из Оксфорда Эриком Валентином Гордоном подготовил новую редакцию перевода староанглийской поэмы Сер Гавейн и зелёный рыцарь. Тогда же перевёл аллегорическую средневековую поэму, предположительно того же автора Жемчужина, написанную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 положенные на известные английские мелодии. К 1936 году многие из них были собраны и изданы без разрешения Толкина или Гордона под названием Песни для филологов. Правда, большая часть и без того маленького тиража сгорела. Уцелели лишь полтора десятка экземпляров. Не забывал он об Арде, как стал называть придуманный им мир и о его языках. К Квенье эльфийской латыни прибавился Синдарин, созданный по образцу Валийского. На нем заговорят эльфы Белереанда. А Дунайк язык Нуменора, судьбе которого Толкин посвятит два незаконченных романа. И еще несколько проработанных менее подробно. Позже он писал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 став самым молодым за всю историю Лидса профессором английского языка. Однако душа его стремилась в Оксфорд. И когда в 1925 году освободилась кафедра профессора англо-саксонского языка в Оксфордском колледже Пемброк, он, не задумываясь, подал заявку. Его приняли, и Толкины вернулись в Оксфорд. Там, 18 июня 1929 года, Эдит родила своего последнего ребенка –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 Когда углееды естественным образом, прочитав все саги, прекратили своё существование, Льюис основал клуб Inklingi, в чьём названии было и слово ink чернила, и inkling намёк. И назначение потомки чернил. Среди членов общества были майор Уоррен Льюис, брат Кэрол Льюиса, врач Хейорд Хьюго Дайсон и друг Льюиса Оуен Барфилд. И присоединившийся позже писатель Чарльз Уильямс. Почти у всех инклингов клуба были прозвище. Толкин называли Толлерс. Члены клуба собирались по вторникам в пивной Орёл и дитя, а по четвергам в гостиной у Льюиса. Читались и обсуждались новые рукописи, вынашивались идеи.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 Кто такие хоббиты, тогда ещё никто не знал. Позже исследователи вывели это слово из hob, старан английское волшебное существо, проказник и шкодник, и rabbit кролик. Впрочем, сам Толкин сказал как-то, что единственным словом, повлиявшим на него, было слово hole нора, дыра. Хоббит запомнился профессору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 Толкин объяснял: "Это не аллегория, не отражение современных событий. Я искренне не люблю аллегории во всех её формах и никогда не любил. Я предпочитаю историю, настоящую или сочинённую, с её разнообразными отражениями в мыслях и ощущениях читателей". Сам Толкин говорил о том, что если его читатели непременно хотят сопоставлять ощущения ужасов войны, описанных во властилинии, с недавним историческими событиями, то подобная связь скорее возникает с Первой мировой войной, нежели со Второй. В одной из рецензий Эльюис писал, что изображение Толкина война имеет массу характерных признаков той войны, которую знало моё поколение. Сам писатель в одном из писем говорил, что мёртвые болота и подступы к маранному А часть обязаны северной Франции после битвы при Сомме. Однако самое главное, что он вынес после Первой мировой, что все войны похожи друг на друга, и все они ужасны, ведутся ли они на полях Европы, в долинах, среди земли или в человеческих душах. Недаром он равно отрицательно относился ко всем воюющим политикам, Гитлеру и Сталину. Франка, извиняя его впрочем в одном, Республиканцы убивали монахов и сжигали монастыри, в то время как Франк защищал католическую веру. И даже английским премьерам, наделавшим непростительно много ошибок в 30-х и 40-х годах, подобная точка зрения не прибавляла ему популярности среди простых англичан, но в Оксфорде, где ещё в начале 20-х постановили считать любую войну злом, Он был не одинок. Другим камнем преткновения служил католицизм Толкина, основы его мировоззрения. То, что его лучший друг Клайв Люис не верит в Бога, доставляло ему немало страданий, и Толкин прикладывал все усилия, чтобы обратить Люиса в христианство. Сначала ему удалось склонить Люиса к деизму, вере в Бога без веры в церковь.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 Лишь он один убеждал меня в том, что моя писанина может быть чем-то большим, нежели обычное хобби. В 1949 году Толкин публикует сборник сказок Фермер Джайлс и Хэма. Заглавная сказка представляет собой изящную пародию на рыцарский роман. Однако книга не пользуется особым успехом. Наконец Толкин берёт себя в руки и заканчивает Властелина колец. Еще некоторое время уходит на вычетку составления карт и приложений. Наконец, Толкин предлагает рукопись в издательство Коллинз. Его прежние издатели, Ален и Унвин, не хотят издавать «Властелина» вместе с Сильмариолином, как это было задумано Толкином. А в Коллинз вроде бы согласны. Однако потом они тоже отказываются, справедливо полагая, что...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 Властелина разделили на три части, каждый придумали название, и в 1954 году Света увидела первая часть знаменитого романа под названием «Братство кольца». Отзывы были неоднозначными. От восторгов до полного неприятия. Рецензенты писали «Братство кольца». Для Романа это феноменально дорогая книга, и, видимо, я должен относиться к ней серьёзно, но я не могу найти для этого ни одной по-настоящему серьёзной причины. Анонимный рецензент. За последние годы я не прочёл ничего, что доставляло бы мне такую радость, поэт Уинстон Хью Оден. Герои Властелина колец, хоббиты это просто мальчишки, взрослые герои, в лучшем случае пятиклассники.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 В Стилин Колет настолько вписался в нонконформистскую культуру тогдашней американской молодёжи, что немедленно стал одной из культовых книг. На улицах появлялись первые живые эльфы, тролли и гномы, на стенах писали Фродо Жив и Гэндальфа президенты. Началась толкиномания непрекращающаяся до сих пор.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 сам профессор Толкин на вопрос, о чём же его книга отвечал? Истинная тема романа смерть и бессмертие. Загадка любви к миру, владеющий сердцами расы, обречённой покинуть его и якобы утратить. Тоска, владеющая сердцами расы, обречённой не покидать мир, пока не завершится его история. Самому писателю внимание публики поначалу льстило.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 Чем кончилось дело с кольцом? Рассказывают, что однажды к нему пришёл посетитель и принёс несколько старых репродукций. Пейзажи на них с удивительной точностью совпадали с некоторыми описаниями в властелинии. Толкин заверил, что впервые видит эти картины. Тогда посетитель, по словам Толкина, смолк и долго смотрел на меня, пока внезапно не произнёс: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 Хотя авторизованный является лишь одна, принадлежащая Перу Хамфри Карпентеру. В средней Англии мемориальные доски висят везде, где успел побывать Толкин. Одна висит даже на той самой мельнице в Сейроу-Хоуле, рядом с которой он играл в детстве. Именем Толкина названы астероид и несколько видов живых существ. Улицы и парки по всему миру.